Глава 14. Древняя крепость. Утром мы провожали барона. Рота выстроилась на площадке перед воротами и стояла по стойке смирно, пока рыцарь и его оруженосец не сели на коней и направились по заснежному тракту. Перед отъездом барон Анжер дал нам несколько дельных советов по организации обороны, указал на наиболее уязвимые места в древних укреплениях, которые мы могли бы проглядеть, и поделился своим богатым опытом несения службы в подобных глухих углах ордена. Он даже упомянул о странных легендах, связанных с названием «Ущелья», но не нагнетал страху, сказав, что это старушьи сказки. Чувствовалось, что Анжер де Штирот – настоящий вояка, прошедший не одну кампанию, и его слова имели вес. Он вызывал искреннее уважение, и расставаться с ним, честно говоря, было даже немного жаль. Он был тем редким типом командира, под началом которого хотелось служить. Едва барон и его молчаливый оруженосец умчались по тракту, я отдал приказ Йоргену и нескольким солдатам немедленно заняться ремонтом многострадальных ворот. Не хватало еще, чтобы первый же захудалый отряд разбойников или, чего доброго, любопытных нейтральных соседей из Станне вломился к нам как к себе домой. Не успели наши умельцы толком взяться за дело, как из глубины крепости семеня короткими ножками нарисовался он лысеющий краснолицей, с брюшком, туго обтянутым добротным, но слегка помятым и заляпанным чем-то жирным камзолом, и крикливый толстячок неопределенного возраста. Он подлетел к нам, размахивая пухлыми ручками, как ветряная мельница в шторм. Его лицо было пунцовым от возмущения, а маленькие глазки метали искры. «Это что еще за самоуправство?» — взвизгнул он тонким, неприятным голосом, тыча коротким унизанным перстнями пальцем Вьоргена, который как раз с сосредоточенным видом пытался выправить одну из массивных проржавевших петель. «Кто позволил вам распоряжаться имуществом крепости Двойной Луны? Я здесь управляющий. Я Хорст Мюнсер. И я требую немедленно прекратить это безобразие!» «Вот и мэр пожаловал», — мелькнуло у меня в голове. «Легок на помине, и кажется, барон был чертовски прав насчет его характера и любви к деньгам». «Этот камзол явно не на жалование куплен». «Сержант Ростик, командир гарнизона», – представился я, стараясь сохранять максимально спокойное выражение лица. Хотя этот тип уже начинал меня раздражать. «Мы выполняем приказ ордена по обеспечению безопасности моста. Эти ворота, господин Мюнцер, как вы сами можете видеть, безопасности не способствуют. Скорее наоборот, приглашают любого желающего зайти на огонек». «Приказ ордена?» Мэр побагровел еще больше, его двойной подбородок затрясся. «Да я сам тут представляю орден, я его гражданская власть, и я вам приказываю немедленно прекратить это безобразие! Солдаты не имеют права ничего здесь трогать без моего личного разрешения! Это порча казенного имущества!» «Боюсь, вы несколько ошибаетесь в трактовке своих полномочий, господин управляющий», вмешался Мейнард. Его голос прозвучал холодно и отрезвляюще, как ушат ледяной воды. Наш приказ подписан в комендатуре Берденкош, и он касается именно обороны этого стратегического участка. А гражданская администрация вообще не может отдавать приказы военным в вопросах несения службы и обустройства оборонительных сооружений. Собственно, никакие приказы не может. Мэр на мгновение опешил от такой неожиданно твердой отповеди. Его рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы, но он быстро пришел в себя, надулся, как индюк. «Я... я пожалуюсь на вас!» — заверещал он, брызгая слюной. «Само высшее правление ордена! Напишу докладную на командора! Вас всех накажут! Еще никто не смел так разговаривать со мной! Хорстом Мюнцером!» «Плавали, знаем», — цинично подумал я. «Еще один любитель строчить доносы. Кажется, это у них тут национальный вид спорта. Интересно, на какой бумаге он пишет? Наверное, на самой дорогой, гербовой». Первое знакомство с гражданской властью явно не задалось. После того, как Мюнцер, накричавшись вдоволь и не добившись от нас ожидаемой покорности, удалился, все еще изрыгая проклятия и угрозы в адрес невежественных солдафонов, мы решили поближе познакомиться с нашим новым местом обитания. Крепость Двойной Луны оказалась не просто крепостью, а по сути странным, большим и по большей части необитаемым древним городом, вырубленным прямо в скальной породе. За внешними, боевыми укреплениями, которые мы теперь должны были охранять, скрывались узкие кривые улочки, вырубленные в камне жилые дома, мастерские ремесленников и даже несколько небольших торговых лавок, где продавали всякую всячину. Здесь жили семьи торговцев, караванщиков, пастухов, которые гоняли свои стада на скудных склонах окрестных гор. Целое замкнутое поселение, отрезанное от остального мира высокими стенами и суровыми... Неприступными скалами крепость была четко поделена на несколько частей: та, что примыкала непосредственно к мосту и внешним укреплением, была самой холодной, продуваемой всеми ветрами и неуютной. Здесь почти никто не жил, и она была отделена от остального города высоким каменным переходом с массивными решетчатыми воротами. Видимо, это и была наша зона ответственности наш новый дом на ближайшее неопределенное время. Мы отправились к мэру Мюнсеру, чтобы попытаться как-то урегулировать наши взаимоотношения и уточнить границы полномочий. Он был один в своем большом захламленном кабинете. Кабинет был не только его рабочим местом, но почему-то еще и складом. Там стояли мешки с провизией, ящики, стеллаж с инструментами, одинаковыми щипцами и молотками, явно на продажу. Выходит, он еще и купец. Ладно, нас это не касается. Пока не касается. Господин мэр шагнул вперед Эрик. Его внутреннее английское высокомерие позволяло смотреть свысока, несмотря на весьма скромный рост, на всех окружающих и относиться к ним с некоторым вежливым презрением. А, это вы, сержанты, пришли извиняться?» «Ничуть. Не ощущаю за собой никакой вины. Я пришел обговорить сферы влияния». «Договоренности?» Лицо мэра стало задумчивым. «Это я люблю. Чего бы вы хотели?» Примостовая зона города пустует». «Ну и что? Я не приказываю людям, где кому жить». «Ну, то есть иногда приказываю, но там холодно, и ветра с ущелья дуют. Там раньше было шесть наемников, но потом они ушли». «Давайте договоримся так, господин Мюнцер. Мы берем под контроль примостовую зону города, организуем там оборону». «От кого вы там собрались защищаться? От горных крыс?» «Вы опять оспариваете приказы нашего начальства?» «Нет, просто комментирую степень разумности ваших действий». В остальную часть города, кроме внешних ворот, мы без особой нужды не лезем. А вы нам должны финансирование на прокорм роты и наше жалование. да «Да-да, кстати, об этом. Напишите, что вам нужно. Список. Я все приобрету. Товары в крепости дороги. Придется добавить из бюджетных. Писать кто-то из вас умеет?» «Умеем, и лучше вас, мэр». «Так вот, 322 сестерцы в месяц наличными. Это зарплата наших бойцов». Совершенно проигнорировав слова мэра, продолжил англичанин. Плюс 4 сотни на содержание роты. Мне известны нормы довольствия ордена. Или вы и в них сомневаетесь? Ну, всей суммы у меня сейчас нет, захныкал мэр. Он полез в стол и достал оттуда мешочек с сестерциями, проверил и протянул нам. Перед тем, как подать мешочек, он его затянул. Мейнард с немецкой педантичностью развязал мешочек и пересчитал деньги. Тут только 210, проворчал он. Да, я же говорю, всей суммы нет. «Может быть, вы хотите, чтобы мы расписались у вас в ведомости?» — улыбнулся Эрик. «Или, не дай боги, вы записи там подделываете?» «Нет!» — подпрыгнул на месте мэр. Если в начале разговора он был нагл и дышал злобой, то теперь глазки его бегали, а Тон перешел на заискивающее бормотание. «Конечно, сейчас достану грозбух Вообще, заварил, конечно, сэр Анджер кашу. Куда я вас поселю?» «Мы же сказали, займем примостовую зону». «А как же караваны?» «По утрам и днем по мосту идут караваны. Этот мост и наш тракт – очень важная торговая артерия ордена. А что нам караваны? Идут и идут». Эрик взял грузбух и проверил часть записей, от чего у мэра, несмотря на могильный холод в кабинете, на лбу выступил пот. Потом расписался в получении 210 сестерцев. «Значит, мы договорились, что берем под контроль примостовую зону, включая башни и часть внешней стены с воротами, которые отремонтируем» а счет за ремонт выставим вам». «Вы не солдаты, а какие-то грабители», жалобно протянул мэр. «Договорились или нет?» «Да, но вы не трогайте караваны, иначе я отправлю ворона с жалобой командору ордена не вмешиваться в жизнь остального поселения. Вмешаемся, если это будет касаться вопросов общей безопасности, но главное – караваны. Это торговые пошлины для бюджета поселения, соблюдение старых и новых торговых договоров с разными кланами и фракциями Каена. И все на мне». Мы переглянулись. У всех троих было стойкое ощущение, что хитрый мэр нечист на руку и беззастенчиво приворовывает из общей казны, пользуясь удаленностью от центральной власти Ордена. «Ну что ж», — подумал я, когда мы наконец отделались от словоохотливого и скользкого как угорь городского управляющего. По крайней мере, с территории определились. Теперь нужно обустраиваться и делать это место хоть немного пригодным для жизни. И, возможно, присмотреть за господином Мюнсером повнимательнее. Интуиция подсказывала, что этот персонаж еще доставит нам немало хлопот. «Следующие несколько дней мы посвятили полной инспекции и обустройству нашей, пусть и небольшой, но теперь уже собственной части крепости города». Первым делом выбрали самое просторное и, главное, защищенное от ледяного ветра помещение под казарму для роты. Главным его достоинством была огромная, хоть и невероятно древняя, покрытая копотью и трещинами каменная печь, способная при должном усердии обогреть даже такое немаленькое пространство. Эрик верный себе тут же наладил контакты с местными купцами и ремесленниками. После недолгих, но на удивление оживленных переговоров, подкрепленных звонкой монетой из наших болотных запасов, которые мы предусмотрительно поделили и припрятали, он договорился о регулярных поставках древесины для топки печи и для мелкого строительства. Нужно было подлатать оконные ставни, построить нары для солдат, чтобы они не спали в повалку на холодном каменном полу. Древняя крепость давила на нас ощущением холода и старины. Холод тут был везде в каждой щели, как и мрачность стен, а также тьма, которая показывалась каждый раз, как убираешь источник света, вроде лампы или огня в очаге. В крепости было мало окон, оттого много темноты. Пока мы расположились в будущей казарме, Эрик ушел в город. Вообще народ пребывал в немного странном, неорганизованном состоянии. Солдаты бродили, бесцельно сидели, выходили посмотреть на мост. Мост представлял собой удивительное, на мой взгляд, сооружение – длиной почти две сотни метров, что по местным меркам удивительно много. Он был собран из словно сросшихся древних камней и деревянных балок, которые сходились в некую арку. Пройдя по мосту, я видел, что часть арок металлические, и мне не показалось, что при текущих кузнечных технологиях местные люди смогли бы такое собрать. Металл потемнел от времени, покрылся грязью и плесенью, сам стал похож на камень, но это был металл. Дойдя до конца, я увидел деревянную будку веселенького зеленого цвета, внутри которой сидело два наемника в панцирном доспехе и вольготно попивали какой-то теплый напиток. «Здорово, соседи!» Капрал Гейст», — поздоровался со мной один из панцирников. «Ты из новичков? Ваших поставили охранять мост?» «Сержант Ростик». «Новички мы только здесь». «Да, перебросили на защиту стратегически важного объекта». «И много?» «Если не секрет, конечно. Если секрет, то того не говори». Он налил в свободную чашку из массивного, по размеру тогда же ведерного чайника, мне своего напитка. Я попробовал. Что-то кисло-сладкое и, главное, согревающее. Я прикинул, что соседи все равно узнают от караванщиков. И не стал строить из себя держателя государственных секретов. Роту. «Ого, охранять тут не от кого, но я все понимаю, начальство всегда беднее. «Ну да, приказы не обсуждаются. А вы наемники? «Ага, на долгосрочных контрактах. Но нам приплачивают за работу в горах. Так сказать, за тяжелые условия труда. В Ордене нет такого, насколько я знаю». Я только вздохнул. «Ну, будем знакомы, Гейст. Держись там, Ростик». «Спасибо за напиток». Я допил и вернул кружку. К обеду, который наши постоянные ротные повара стали готовить в растопленной печи казармы, отчего я понял, что казарма провоняет едой на всю зиму, вернулся Эрик. Рота расселась по углам и кушала из мисок деревянными ложками. На каком-то каменном столе присели и мы. В общем, в ходе одной деловой беседы делился добытыми знаниями Эрик, проходивший в полутемной коморке одного старьевщика, тот, то ли по пьяни расхрабрившись от дешевого вина, разболтал, что на нижних ярусах крепости, кстати, там теплее, существует тайный даже для большинства местных жителей черный рынок. Место, где, по слухам, можно достать практически все, что угодно от редких заморских пряностей и шелков до контрабандного оружия, запрещенных магических артефактов и даже рабов, если хорошо заплатить. Разумеется, за соответствующую обычно непомерно высокую цену. «А я думал, просто крепость», — пробасил Мейнард. «Мы сидим на крупном торговом пункте», — констатировал я. «С другой стороны, что нам с того?» Глаза Эрика хищно блеснули. Сведения о черном рынке были для него интригующими, как для любителей всяческих тайн, интриг и сомнительных сделок. «Я переоденусь в простую гражданскую одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания любопытных глаз людей Мюнцера. Схожу туда, лично познакомлюсь с этим рассадником нелегальной торговли, попробую наладить полезные контакты. Ты хотя бы схему начерти, откуда тебя вызволять силами роты, если ты застрянешь», — предложил я. Дни потекли в суете и мелких заботах. Мейнер тем временем с головой ушел в изучение сложного механизма главных ворот, до этого всегда открытых и оттого словно вросших в камни. Ворота должны были перекрывать мост в случае нападения. Это было громоздкое, но хитроумное сооружение из массивных, покрытых ржавчиной шестерней, тяжелых цепей и огромных каменных противовесов, явно рассчитанные на то, чтобы выдержать серьезный штурм и запереть врага на мосту. Немец с присущей ему основательностью и педантичностью часами ковырялся в проржавевших деталях, смазывая их вонючим жиром, что-то сосредоточенно чертил на куске пергамента и бормотал себе под нос какие-то технические термины на смеси всеобщего и немецкого. Казалось, он нашел себе занятие по душе. «Я же решил исследовать нашу выделенную зону еще тщательнее, чем в первый день». Шаг за шагом, подсвечивая себе переносной масляной лампой, сейчас бы золотом по весу заплатил на нормальный фонарик, я методично осматривал каждый темный закуток, каждую заваленную мусором бойницу, каждый пыльный паутинный коридор, ведомый своей геймерской привычкой заглядывать под каждый камень в поисках лута или секретов. И мои поиски, как это часто бывало, увенчались успехом. В одной из самых дальних башен, той, что примыкала непосредственно к началу моста, я обнаружил, что часть внутренних проходов и помещений была очень давно заброшена, а ходы туда, грубо, наспех замурованы камнями и завалены строительным мусором. Разобрав один такой не слишком надежный завал, рискуя быть погребенным под обвалом, я нашел винтовую лестницу ведущую в просторное гулкое и совершенно пустое караульное помещение, нависавшее прямо над начальной частью моста и видной только отсюда рекой Йорат, которая черной пенистой лентой извивалась далеко внизу, в глубине ущелья. В помещении было чертовски холодно, что неудивительно при таких больших открытых окнах. Ветер гулял по нему, как у себя дома, завывая в пустых оконных проемах. Но обзор отсюда открывался просто великолепный. Весь мост как на ладони, река и даже противоположный заросший чахлым лесом берег ущелья. Все было видно как на ладони. Идеальный наблюдательный пункт, устроенный так, что с моста караулка не видна. Отличная снайперская позиция, мелькнула у меня мысль. Я тут же позвал Мейнарда.